Белоруссия, Барановичи, июнь 1941 года. «Верка, что делать будем?» — Растерянно пробормотала Рита, остановившись посреди вокзала. Перрон был заполнен людьми — военными и штатскими. Все куда-то спешили, бежали. Толпа окружила девушек со всех сторон, и было совершенно непонятно, куда идти и что делать. «Не хватало только снова на патруль нарваться», — прошептала Вера и решительно потянула подругу за рукав в сторону железнодорожного тупика, на котором стоял сгоревший почтовый вагон. А после обойдя ряд носилок с лежащими на них убитыми, девушки обогнули полуразрушенное здание вокзала и оказались на привокзальной площади. В тупичке между грубо заколоченными киосками «Мороженое» и «Печать» и разбитыми автоматами с газированной водой на грязном брезенте тоже лежали убитые. Их было немного, но именно соседство с ними, этих раскороченных автоматов с газировкой и повисшей на одном гвозде голубой вывеской мороженое, заставляло больно сжиматься сердце. Рядом, подняв клубы пыли, резко остановилась новенькая МК. «Рита! Вера!» Девушки вздрогнули и обернулись на крик. Из полуоткрытой дверки автомашины им энергично махал рукой их новый знакомый из поезда, Иван Семенович. «Вы далеко собрались?» — деловито осведомился он у запыхавшихся девушек. «Почему-то машину за нами не прислали», не моргнув и глазом, соврала Рита. «Даже не знаем, что и делать». «Вам ведь в Кобрин?» — спросил Юрий и вылез из машины. «Садитесь, мы с отцом едем в Пружаны» штаб 30-й танковой дивизии полковника Богданова. Это от Кобрина всего 45 километров, а на месте в дивизии папа организует вам транспорт до Кобрина. Чего вы будете здесь среди развалин бродить? Не дай бог немцы снова бомбить начнут. Сами видите, что тут творится. Садитесь. Будем вам премного благодарны», снова присела в шутливом к Никсоне Рита. «Да садись уже», — подтолкнула ее Вера. «Хватит амуры разводить. Скоро темнеть начнет. «А сколько до пружан добираться?» — спросила она у водителя. «Дорога дальняя. Думаю, за 6 часов доедем. Плохо, что засветло не успеем. Нам бы хоть до Барановичей, до темноты добраться. Товарищ полковник, оружие приготовьте, чтоб всегда под рукой было». «Это еще зачем?» — рассердился Иван Семенович. «По своей земле едем». Так-то оно так, товарищ полковник. Да только все и говорят, что про немецких диверсантов. Где, говорят, в дивизии? Безобразие. Кто вам позволяет, сержант, распространять панические слухи? Предупреждаю, в своей дивизии я не потерплю разговоров про диверсантов. Ни в каком виде. Поняли меня, сержант? Так точно, товарищ полковник. А то все только и бубнят. Товарищ полковник, в пружанах немцы, паникеры. Стрелять таких надо. Вот вы, сержант, когда были в дивизии? 21-го вечером выехал в Минск. Вот новую машину для комдива получил. Вас дождался и еду». Вера смотрела в окно на пролетающую мимо стену темнеющего леса, настелющийся по дороге туман, который становился все гуще, и думала о Сашке Бородине. Вспоминая тот первый и последний поцелуй, Вера чувствовала, что лицо заливает краской и прямо-таки физически ощущала, как уши становятся пунцовыми. Хорошо еще, что в машине темно, и Ритка, болтающая о всяких пустяках с водителем, не видит ее. «Интересно, а Ритка целовалась?» — Подумала Вере. «Наверное, да. Вон как она свободно общается с парнями. С Юрой в поезде и сейчас с водителем» со смешной фамилией Баранкин. Да и их лейтенант, когда рыли окопы, начинал отчаянно краснеть, если рядом оказывалась Ритка. Молодец она, не то что я. Тем временем въехали в населенный пункт. На улицах было совсем темно. «Барановичи», — доложил водитель, «товарищ полковник, вас к переговорному пункту подвести. Вы хотели позвонить?» «Сержант, я прекрасно помню, что я хотел», — пробручал Иван Семенович, и махнул водителю рукой. «Поехали. Не зачем ночью жену беспокоить. Из дивизии позвоню». Давно стемнело. Вера задремала. Ей снилось, что она вместе с Сашкой поднимается высоко-высоко над Москвой рекой на огромном колесе обозрения. Медленно проплывают внизу ставшие маленькими прудики парка Горького совсем уж микроскопическими белыми точками прогулочных лодок. Лента «Москва-реки» серебрится на солнце, которое бьет прямо в лицо. Вера поднимает руку, пытаясь заслониться от света. «Товарищ полковник, я требую, чтобы вы вышли из машины!» Донесся до Веры чей-то грубый голос. Она проснулась и посмотрела в окно. Машина стояла. Рядом с ней на обочине какой-то незнакомый капитан светил фонарем прямо в глаза пассажирам. Вера хотела выйти из машины и уже приоткрыла дверцу, как ее остановил громкий голос полковника. «Из машины не выходить!» Что произошло потом, Вера и сама не могла объяснить. Один за другим раздались несколько выстрелов. Стоящий на дороге капитан согнулся пополам и упал на дорогу. Водитель выскочил из машины и, стреляя на ходу из нагана, побежал к лесу, но, не добежав нескольких метров, Упал в высокую траву, и наступила тишина. Только сейчас она почувствовала, как Ритка вцепилась ей в плечо с одной стороны, а Юрий сжал до боли ее ладонь с другой. Вера осторожно освободилась и, протянув руку, дотронулась до плеча сидевшего впереди полковника. Тот качнулся и молча повалился на бок на водительское сиденье. Вера рывком открыла дверцу машины и выскочила наружу. Споткнувшись о лежащего на дороге человека в форме НКВД, девушка подняла лежащий на асфальте фонарик и посветила на полковника. На кителе напротив сердца темнело большое мокрое пятно. Не обращая внимания на истошный крик пришедшего в себя Юрия, девушка побежала к тому месту, где упал в траву водитель, Тот лежал на боку, неловко подвернув под себя левую руку и немигающим взглядом смотрел в небо. Вера подняла валяющийся рядом ноган и вернулась обратно к машине, где отчетливо слышались тихие всхлипывания Юрия. Ты водить умеешь? спросила Юрия Рита, разворачивая карту на водительском сиденье. Умею. Занимался в Осуавиахими, продолжая шмыгать носом, сказал парень. А как же, папа! «Твоему папе мы уже помочь ничем не сможем. Нужно ехать в пружаны. Судя по карте, осталось не больше десяти километров. Оставим его здесь. Отнесем немного в сторону от дороги, туда, где водитель». Махнула Рита рукой в сторону леса. «Забери у отца документы и оружие». «А этих?» — сглотнув, спросила Вера. «На обочине оставим. Приедем в дивизию, сообщим особисту. Пускай они сами разбираются». «Все, Юра, садись за руль. Поехали!» Ехали очень медленно и долго. Девушки сразу поняли, что водитель с парня еще тот. Вскоре начало светать, и густой утренний туман плотным белым покрывалом накрыл дорогу. «Как саван!» — непроизвольно вырвалось у Веры. «Что?» — не поняла Рита. «Туман, говорю, такой густой, как саван!» — задумчиво повторила Вера. «Стой!» Вдруг истошно завопила Рита, сидящая на переднем сиденье. «Там что-то стоит впереди!» Юрий резко затормозил, но было поздно. Теперь и Вера увидела, что прямо перед ними на дороге стоит немецкий мотоцикл. Юрий резко вывернул руль влево, пытаясь развернуться, но не успел. Длинная пулеметная очередь прошила машину насквозь. Пули, как горох по мостовой, защелкали по кузову. В дребезги разлетелись боковые стекла, и Вера, не удержавшись при резком торможении, упала между задними сиденьями. Машина остановилась, Вера замерла, ожидая новых выстрелов, но немцы больше не стреляли. «Рита!» — тихо позвала Вера и по неестественно запрокинутой голове поняла, что девушка убита. «Юра, ты жив?» Юра тоже молчал, уронив голову на руль. Вдруг на фоне ровного урчания автомобильного мотора Вера явственно услышала немецкую речь. Выглянув из-за спинки сиденья, она увидела в тумане две темные фигуры, приближающиеся к машине. Вера поняла, что если она сейчас не откроет дверь машины и не доберется до леса, то все, Конец. И Вера решилась. Осторожно опустила ручку и приоткрыла дверь ровно настолько, насколько нужно было чтобы протиснуться наружу. Ужом выскользнув на холодные и мокрые тросы асфальт, она проползла по обочине и скользнула в придорожную канаву. На дороге уже хозяйничали немцы. Желтые узкие лучи фонарей метались по машине, вырывая из тумана темные фрагменты кузова. Вера лежала в канаве, неживая не мертва от страха. Смазанные туманом и расстоянием фигуры — Встали на обочине и, негромко переговариваясь, шарили фонарями по траве вдоль дороги. Девушка сжалась в комок, боясь пошевелиться. Вдруг немцы расхохотались и, дав несколько коротких очередей в сторону Веры, неторопливо пошли обратно к мотоциклу. Вера бежала по лесу, не замечая, как ветки больно хлещут по лицу. «Главное — добраться до своих, до своих!» — как заклинание повторяла девушка. Она бежала до тех пор, пока не упала без сил, и тут же провалилась тяжелый тревожный сон. Пробуждение было таким же ужасным. Девушка проснулась от сильного гула, поднялась и как во сне побрела на звук, но едва она выглянула из-за кустов, как тотчас спряталась обратно. По дороге, лязгая гусеницами и поднимая целые столбы пыли, бесконечной колонной шли на восток танки с белыми крестами на броне. Вера села под деревом и, обхватив голову руками, горько заплакала. Совершенно секретно. Шифровка номер 2009, дробь 45. УКР Смерж Ленинградского фронта. УКР Смерж Ленинградского фронта установлено, что задержанный в ходе оперативных мероприятий Янис Каунс 1873 года рождения, В течение всего дня 20.03.45 года находился в городе Риге в управлении железной дороги, получал спецодежду. На станцию Кальвене вернулся только утром 21.03.45 года. Это подтвердил его сменщик Рейнис Лиепинш, 1905 года рождения, комиссованный по ранению. Там же город Рига. В тот же период времени находилась в однодневной командировке, разрабатываемая контрразведкой Ленинградского фронта Ирма Иглитис. Факт командировки подтвержден документально. Считаю, что Янис Каунс и Ирма Иглитис имеют непосредственное отношение к запеленгованному передатчику с позывным F.A.E., выходившему в эфир 20.03.45 года В лесном массиве в 5 км от города Рига. Воробьев. Ленинградский фронт. Апрель 1945 года. Когда Бородин вернулся в управление, там его ждала хорошая новость. Радиоигра, начатая полковником Воробьевым Саввером, дала первые положительные результаты. Радистка Акулина Голинок, перевербованная Воробьевым, вышла на связь с Саввером в условленное время и передала радиограмму о том, что их разведывательно-диверсионная группа благополучно прибыла на место и приступила к работе. Кроме того, трое сотрудников НКВД, оставленные в засаде в доме путевого обходчика, проявили инициативу и на свой страх и риск арестовали Ирму. Собиравшаяся было пошуметь вишня, быстро прикусил язык, когда узнал, что сотрудникам НКВД сразу удалось ее расколоть. Ирма едва на нее надавили, поспешила во всем признаться и сдала агента Хельгу, которая оказалась телефонисткой штаба фронта, а также показала, что агент Витолд, подписывающий шифрограммы с позывными ФАЕ, никто иной, как путевой обходчик Янис Каунс. Но была и плохая новость. Опергруппа штаба фронта, в срочном порядке отправленная на квартиру Хельги, наломала дров. Результат ⁇ двое убитых один раненый, а агент Хельга, перестреляв пришедших за ней оперативников, ушла. Когда Бородин, еще ничего не зная о последних событиях, зашел к полковнику Воробьеву, старший лейтенант Вишня метался по кабинету как тигр в клетке, метая громы и молнии в адрес, как он выразился, растяпы из штаба фронта, которым лично он, Вишня, и гусей пасти не доверил бы. Полковник Воробьев наперед, зная, что спорить в таком состоянии с подчиненным бесполезно, молча курил у окна, терпеливо дожидаясь, пока вишня наконец выговорится. Бородин устал, бросив планшетку и фуражку на стол, уселся в уголке и тоже закурил. По отрывочным фразам в сердцах, брошенным вишней, он уже понял, что случилось, и теперь анализировал ситуацию. По сути, ничего страшного пока не произошло. Оставшись без связи, Хельга наверняка будет пробиваться через линию фронта к своим. И если ей это удастся, то все равно она окажется в Курляндском котле. Пробиться в Восточную Пруссию на сегодняшний день — задача почти нереальная. Бородин знал, что до наступления наших войск остались считанные дни или даже часы, а следовательно, участь немецких войск в Курляндии уже была предрешена. Правда, в этом случае потеряет всякий смысл ради игра, начатая полковником. Но пока Хельга перейдет линию фронта и перейдет ли... Нет, определенно, — снова стал убеждать себя Бородин. Прокол, конечно, страшный, но и ничего непоправимого пока не случилось. Если, конечно... Если у Хельги нет резервного канала связи. Да. Но все равно, выражаясь сухим языком оперативных донесений, вся сеть вражеской агентуры раскрыта и арестована. И таким образом деятельность разведывательно-диверсионной группы противника полностью пресечена. Жаль, конечно, что агента Хельгу взять не удалось. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Судя по всему, полковник Воробьев пришел к тем же выводам, что и Бородин, и, выкинув докоренную до гильзы папиросу в окно, Подошел к столу и молча положил перед майором спецсообщение. По сообщению МУР ОББ, вчера, 17.04.45 года, в 18.00, в Солнечногорском районе Московской области, в районе озера Сенеж, в служебной машине ГАЗ-М1 был обнаружен труп водителя, замначальника тылового обеспечения МВО генерал-майора Евдокимова, сержанта Порошенко, с огнестрельным ранением в голову. ОББ — отдел борьбы с бандитизмом. Сам генерал-майор Евдокимов пропал. До настоящего времени местонахождение его неизвестно. По версии следствия, похищение генерал-майора Евдокимова имеет прямое отношение к реализации операции «Страж», а именно, по нашим сведениям, в июне 1941 года при отступлении наших войск из Прибалтики генерал-майор Евдокимов принимал непосредственное участие в минировании и подготовке к взрыву морского порта Виндава. Считаем, что данное происшествие имеет прямую связь с намерениями немецкого командования осуществить подрыв портов Виндава и Лебава после освобождения их Красной Армией. Учитывая важность успешного проведения операции «Страж», взятого на контроль Ставкой Верховного Главнокомандующего, предлагаю... Откомандировать группу майора Бородина в полном составе в распоряжение МВО для непосредственного участия в оперативно-розыскных мероприятиях ОКР Смерш Московского военного округа МВО Московский военный округ Новиков. Такие вот дела, Александр. Развел руками Воробьев, заметив, как целая гамма разнообразнейших чувств отразилась на лице Бородина. Как все это понимать, товарищ полковник? «Ты, главное, не кипятись. Ситуация, как я понимаю, следующая. Все это действительно может иметь непосредственное отношение к операции «Страж». Но пока весьма и весьма умозрительная», возразил Бородин. «Подготовить к взрыву два таких крупных хозяйственных объекта, как порты Либава и Виндава, и тем более его осуществить, задача в техническом плане очень сложная. Не забывай, что сейчас немцы находятся в котле». И одной взрывчатки нужно по 200 тонн, плюс кабели. И это только на Венспилский порт. Торпедные катера и подводные лодки Балтийского флота и штурмовики 15-й воздушной армии почти полностью контролируют всё морское побережье. Со стороны Восточной Пруссии подходы к Курлянской группировке войск тоже надежно блокированы, поэтому перебросить необходимое количество взрывчатки на Курлянский полуостров у немцев вряд ли получится. Но дело осложняется тем, что в 41 году при отступлении наших войск из Венспилса и Лиепаи эти два порта, как выяснилось, действительно были подготовлены к взрыву, но взорвать их так и не успели. Теперь, понимаешь? И подготовкой к взрыву, как я уже понял, тогда, в 41-м, непосредственно занимался этот похищенный под Москвой генерал-майор Евдокимов. Одно непонятно. Почему он до сих пор был на свободе, да еще занимал такую высокую должность? Тогда и за меньшие проступки к стенке ставили. По какой причине мы отдали немцам эти два порта целыми и невредимыми, и почему виновные так и не понесли наказания? вопрос второй. Сейчас важно другое. Генерала, похоже, пытали, и крепко. Озеро Сенеж — место глухое. Там они его и подловили, когда он с водителем поехал на рыбалку. Вместе с ним забрали только его личные документы. Оружие и документы сержанта-водителя не тронули. Золотые наградные часы генерала и даже наградной Маузер от самого Минжинского тоже оставили на месте. Сам понимаешь, версия ограбления не выдерживает абсолютно никакой критики. Урки здесь точно ни при чем. Определенно, там поработала хорошо подготовленная диверсионная группа, и они хорошо знали, зачем пришли. Но вот вопрос. Что успел рассказать генерал? Тот факт, что они его забрали с собой, говорит о том, что немцы пока не получили всю интересующую их информацию. Но сам понимаешь, это только вопрос времени. Немцы умеют развязывать языки. Проникся? Когда прибудете на место, вас встретит наш сотрудник, полковник Гантарь. Я его хорошо знаю. Вчера имел с ним беседу по ВЧ. Он сориентирует вас на месте. Активно взаимодействуйте с операми, занимающимися убийствами отдела Мура. Они сейчас тоже землю носом роют. Их начальник, полковник Воротынский, мировой мужик. И главное, помни, времени у вас будет всего 72 часа, и ни минутой более. Так что раскачиваться некогда. Со дня на день начнется наступление на Курляндию. Поэтому вопрос с Евдокимовым должен быть закрыт в самые кратчайшие сроки. «Товарищ полковник, по поводу генерала Евдокимова будут какие-либо особые указания?» — напрямую спросил Бородин. «Ишь ты! Особые указания ему нужны. Ты что, первый год замужем? Прямых указаний нет и не будет. Но ты же сам знаешь, нет человека... В общем, действовать будете по обстановке. Быстро, грамотно, профессионально». В Москве и области сейчас по этому делу и так больше двухсот лучших разыскников фронта задействовано. И это только оперативники из контрразведки нашего фронта. В общем, справитесь. Очень на тебя надеюсь. Справимся, товарищ полковник», — протянул руку Бородин. «Да, вот еще что. Ты там за вишней нашим присмотри. Боюсь, как бы дров не наломал. Сам понимаешь, Москва... Теперь я приятным. Ты же, как я помню, из Москвы, вот и навестишь маму. И моим тоже заодно передашь письмецо. Так что собирай свою группу, через три часа вы вылетаете с Рижского аэродрома. Спецдонесение. Начальнику ОКР Смирш Ленинградского фронта. Несмотря на реорганизацию Абвера и его подчинение шестому управлению РСХА, команды и группы Абвера продолжают свою работу. Теперь основные задачи Абвера, как и Ягдфербанд СС, состоят в подготовке антисоветского сопротивления на территориях освобожденных Красной Армией и засылке в советский тыл разведывательно-диверсионных групп, по сообщению нашего зафронтового агента Хлоя. Абвер начал активно готовить склады оружия для националистов на территории Латвии, Литвы и Эстонии на случай отступления германских войск из Прибалтики. В Ригу прибыл новоначальник 2-го диверсионного отдела Абвера барон Фрейтаг фон Ларингофен, который передал приказ перебросить с армейских складов группы армии «Север» огромное количество оружия и боеприпасов. В настоящий момент оно скрытно переправлено в латвийский поселок Ульброк, а оттуда на склад, имеющий условное название «Кориный двор» вблизи города Шауляй. Оружие предназначается для диверсионно-террористических групп прибалтийских националистов. Начальник Абвера-2 Абверштелле Осланд полковник Гребе, получил приказ приступить к созданию тайных складов с оружием на всей территории Прибалтики. В Курином дворе оружие тщательно упаковывается и вывозится в распределительные склады, а оттуда к местам постоянного хранения. Закладкой оружия в тайные склады» непосредственно руководит помощник начальника Абвергруппы-212 лейтенант Шуберт. В этой работе участвуют унтер Фердинанд Швабе, фельдфебель Вайс, ефрейтор Карл Зоре и другие. За фронтовым оперативным группам СМЕРШа активизировать действия по установлению местонахождения указанных сотрудников Абвера с целью их изъятия и доставки на советскую территорию. По информации нашего зафронтового агента Хлоя, на территории Латвии уже создано свыше 100 тайных складов с оружием. Для обнаружения и уничтожения закладок с оружием особый интерес для контрразведки Ленинградского фронта имеет также непосредственно участвующий в закладках оружия в Латвии ефрейтор Заоры Карл Рихард, 1905 года рождения, уроженец города Хачек, Вестфалия. Берлин, штаб-квартира Абвера, апрель 1945 года. Сегодня в 19 часов агент Хельга неожиданно воспользовалась резервным каналом связи. От нее поступила шифрорадиограмма. Почему задействован резервный канал? Мы отправили с Морозовым запасное питание для рации. Гельмут, в чем дело? Запасные батареи отправлены, но агент Хельга сообщает, что наша радиостанция с позывными САО уже второй день работает под контролем русских. Я, кажется, спросил вас, в чем дело? Господин генерал, наша группа Морозов сразу после высадки была уничтожена русскими. Радистка, по-видимому, попала в плен вместе с передатчиком и всеми шифротаблицами, после чего, скорее всего, дала согласие на работу с русскими. Только так можно объяснить наличие в ее радиограммах всех контрольных знаков и слов. А агент Хельга? Сама она раскрыта русской контрразведкой и была вынуждена воспользоваться нашей конспиративной квартирой в Риге. Скверно. Срочно подключайте ее к операции «Прибой». Передайте Хельге следующее. Немедленно свяжитесь с нашим агентом «Весна». Он подготовит и передаст вам новые документы, в том числе проездные. Через два дня вы должны быть в Москве. Группа будет ожидать вас у агента НОС. Он передаст вам все необходимые инструкции, документы, снаряжение и оружие. Новый позывной вашей группы — САД. По прибытии немедленно приступить к выполнению задания. Белоруссия, июнь 1941 года. Совершенно целый немецкий самолет, как сразу определила вера истребитель Шмидт 109 стоял прямо на проселочной дороге. Около него уже вертелись вездесущие местные мальчишки, которые пытались вытащить из пулеметной ленты блестящие латунные патроны. Внимательно оглядевшись, девушка подошла ближе. Кроме пацанов, вокруг никого не было. Фонарь кабины, покинутой летчиком, пробитый в нескольких местах пулями, был откинут. Возле самолета на дороге в пыли валялся окровавленный немецкий летный шлем. «Мальчики, а летчик где?» — спросила Вера, со всех сторон осматривая самолет. «Да, уцок у лес!» — по-белорусски ответил белобрысый паренек. Уцок у лес, в лес убежал белорусский. «Поможете?» — спросила Вера. «Нужно только чуть сдвинуть хвост, чтобы самолет шасси, ну, колесами, объяснила Вера. Встал на дорогу. «Ха! А то мы не ведаем, что такое шасси. Гэта мы мгнением!» «А вы летать умеется?» — спросил тот, что постарше. «А то мы не знаем, что такое шасси. Это мы мигом. А вы летать умеете?» — белорусский. «Да, мальчики, конечно, умею». Сорванцы всем скопом с готовностью ухватились за плоскости и быстро вытолкали хвост самолета из кювета. Вера, не колеблясь ни секунды, заскочила на крыло и села в кабину. «Ну, вспоминай же!» — твердила про себя девушка. «Вспоминай! Степан Павлович ведь тебе показывал!» «Есть!» Девушка, наконец, нашла тумблер стартера и, высунувшись из кабины, крикнула мальчишкам. «Брысь!» Мотор заурчал, и через несколько секунд самолет уже начал разбег, подпрыгивая на неровностях проселочной дороги. Наконец, Вера почувствовала, как шасси, последний раз подпрыгнув на кочке, оторвались от земли. Девушка потянула штурвал на себя, и самолет стал набирать высоту. Поднявшись до 5 километров, лег на курс. И Вера тут же увидела прямо под собой группу советских тяжелых бомбардировщиков ТБ. Они медленно, как сытые ленивые гуси, клином шли на запад. Вера проскочила над ними, и через мгновение увидела, что навстречу ей идет двойка немецких истребителей МЕ-109. Они качнули ей крыльями в знак приветствия, и исчезли в облаках. У Веры сжалось сердце. Она сразу поняла, что без прикрытия истребителей наши бомбардировщики станут легкой добычей для немцев. Девушка еще несколько минут летела, до боли прикусив губу, потом, решившись, заложила вираж и повела самолет обратно. В голове эхом звучали слова Супруна. «Удобнее всего атаковать этого немца сзади, под небольшим углом снизу». В бою на вираже сразу переходить на вертикальную карусель из боя выходить горкой вверх. Внизу снова показалась группа наших бомбардировщиков. Вера снизилась до двух километров. ТБ целые и невредимые летели своим маршрутом, и у веры отлегло от сердца. И тут сверху мелькнули две большие темные тени. Мистер Шмидт издавая громкий неприятный звук, похожий на виск, стали набирать высоту для атаки. Дальше их действия были настолько предсказуемы, что Вера чуть не заплакала. Было ясно, что сейчас немцы будут по очереди заходить нашим бомбардировщикам в хвост и совершенно безнаказанно, как на полигоне, попросту сжечь их один за другим. Тем временем мистер мессершмитты уже поднялись значительно выше и начали перестраиваться для атаки. Вера резко отжала от себя штурвал, и самолет послушно нырнул вниз проскочив ниже строя советских самолетов, она развернула самолет и бросила его вверх. Впереди и сверху сразу замаячило серое брюхо первого мессершмита. Он хорошо видел Веру и, приняв за свою, снова качнул крыльями, продолжая догонять замыкающий строй советский бомбардировщик. Самолет Веры свечой взмыл вверх и пристроился за Мессершмиттом, чуть ниже его. Девушка поймала немецкий самолет в прицел и, откинув защитный колпачок, нажала на гашетке. Самолет задрожал от выстрелов. Тугие светящиеся полосы пулеметных очередей прошли сквозь немецкий самолет, который закувыркался в воздухе на глазах разваливаясь на куски, и, наконец, бесформенным пылающим факелом рухнул в лес. Вера бросила самолет вперед, снова проскочила над четверкой наших бомбардировщиков. И развернувшись, повела самолет навстречу второму «Мессеру». «Мессер» — немецкий истребитель миссир Шмидт М109 времен Вов. Жаргонная. Летчик, не ожидая подвоха, продолжал спокойно набирать высоту для атаки. Вера довернула самолет вправо, без труда поймала противника в прицел и снова выстрелила. Немец сразу задымил и постепенно все больше заваливаясь на правое крыло, стал снижаться пытаясь дотянуть подбитую машину до начинающегося за лесом поля. Но самолету не хватило высоты, и он, зацепив крылом верхушки деревьев, рухнул прямо на лес. Вера качнула нашим самолетом крыльями, горкой ушла вверх и только тут заметила прямо под собой огромное бескрайнее поле, на котором в беспорядке были разбросаны полтора десятка серых планеров с белыми крестами на фюзеляжах, которые, как огромные хищные птицы, распластались на зеленом поле. На таких же только маленьких одноместных она летала перед войной в аэроклубе. «Откуда они здесь взялись?» — успела подумать Вера, набирая высоту перед внезапно выросшей перед ней сплошной стеной хвойного леса. Перевалив через лесополосу, она сразу увидела под собой аэродром отца. Пройдя на бреющем над изувеченной, изрытой разрывами бомб взлеткой. Она заметила в самом конце полосы остов сгоревшего истребителя И-16 с цифрой 6 на фюзеляже и искорёженным огнём голубым капотом. Слезы сразу подступили к горлу. Это был самолет отца. Взлетка, ВВП. Взлётно-посадочная полоса. Девушка зашла на посадку и, вытирая рукой мокрое от слез лицо, приземлилась. Домик, где Вера провела почти все свое детство, превратился в руины, из которых торчали обгоревшие бревна и исковерканные куски горелого железа. Прямо под ногами валялась в грязной и жирной луже ее любимая кукла Таня. Девушка подняла куклу, постояла еще несколько минут и, не сдерживая более слез, снова разрыдалась. От военного городка почти ничего не осталось. Многие самолеты сгорели прямо там, где стояли, не успев даже вырулить на полосу и взлететь. Самолет отца расстреляли прямо на взлётно-посадочной полосе. Вера подняла голову. Над ней, отбомбившись, на восток ползла уже знакомая четвёрка ТБ. «Все целы!» — сквозь слезы улыбнулась Вера. Вид летящего строя бомбардировщиков с красными звездами на крыльях напомнил девушке 18 августа прошлого года, когда они с родителями жарким летним утром ехали на весело звенящем трамвае номер 6 в Тушино на парад, посвященный Дню авиации. Как она с замиранием сердца смотрела показательные полеты современнейших истребителей, проносящихся над головами восторженных зрителей с совершенно сумасшедшими скоростями. До 350 км в час. Но больше всего ей понравился традиционный финал праздника, когда наши бомбардировщики совершали налет на Бутафорский железнодорожный узел противника, макет которого был сооружен прямо в поле перед зрителями. Тогда разрывы авиационных бомб и клубы черного дыма над развалинами фанерных строений казались самыми настоящими, и Вера, затаив дыхание, следила за боевыми действиями наших воздушных асов. А следом за бомбардировщиками в небе появились большие четырехмоторные самолеты Ант-6, с которых, как горох, посыпались парашютисты. И это множество белоснежных парашютных куполов воздушного десанта вызывало у зрителей еще больше восторг и уверенность в том, что, если враг, слезы снова навернулись на глаза. Потом она долго бродила по разрушенному городку в поисках раненых, но ни раненых, ни убитых не нашла. Тогда она съела кусок сала с галетами, который обнаружила в кабине немецкого самолета, напилась сырой холодной воды прямо из чудом уцелевшей колонки и, свернувшись калачиком, заснула в кабине Мессершмитта. Совершенно секретно. Шифровка номер 2134-45. Командиром частей и соединений Ленинградского фронта. Органами СМЕРШа за март-апрель 1945 года в войсках фронта задержано большое количество шпионов, агентов, контрразведывательных и карательных органов противника, намеревавшихся перейти на сторону противника. Почти все эти лица в разное время находились в плену у немцев, проживали на оккупированной территории или выходили из окружений при сомнительных обстоятельствах. Подобного контингента в войсках фронта имеется значительное количество, среди этих лиц имеется и много офицеров. Учитывая особую важность в настоящее время высокой бдительности и борьбы за сохранение военной тайны, особенно в штабах всех степеней, военный совет фронта требует проведения следующих мероприятий. Усиленно совместно с органами СМЕРШа очистить штабы от лиц, не внушающих доверия из числа находившихся в плену на оккупированной территории, вышедших из окружения при сомнительных обстоятельствах. В отношении офицерского состава решение принимать по каждому лицу отдельно. В отношении отдельных офицеров могут быть приняты решения отправка на полтора-два месяца в командировки по заготовкам, на курсы и так далее. Ни в коем случае не давать им понять об изъятии их из воинских частей По политическим соображениям. Пересмотреть состав личной охраны и охраны служебных помещений и отделов, обслуживающих и связных высших офицеров, и изъять лиц указанной категории. Еще раз тщательно проверить людей, работающих на узлах связи, коммутаторах, радистов, радиотехников и т.д. Персонально определить целесообразность оставления их на службе в ближайшие полтора-два месяца, если даже в данное время на этих лиц не имеется компрометирующих материалов. Ежедневно и тщательно проверять порядок на переднем крае, исключить какую бы то ни было возможность перехода через передний край вражеской агентуры или изменников Родины. Константинов. Берлин, штаб-квартира Абвера, апрель 1945 года. Срочная радиошифрограмма от Хельги. «Читайте, Гельмут». Хельга сообщает, что благополучно прибыла на место и приступила к выполнению задания. «А вот это Гельмут. Действительно, очень хорошая весть», улыбнулся генерал Бертрам, разливая по бокалам коньяк. «Срочно передайте полковнику Беккеру в Курляндию, чтобы он взял под круглосуточный контроль работы по минированию Венспилса. Пусть докладывает мне о ходе работ каждые шесть часов». Москва, 5 часов 30 минут, 27 апреля 1945 года. Большой транспортный Дуглас без происшествий совершил посадку на центральном аэродроме имени Фрунзе в районе станции метро «Аэропорт». Их встретил начальник отдела по борьбе с бандитизмом московского уголовного розыска полковник Воротынский. Протянул Бородину широкую, похожую на лопату ладонь, и улыбнулся неожиданно приятно и открыто. Рукопожатие начальника московских сыскарей было крепким, при этом на его красивом, слегка вытянутом, интеллигентном лице, на широком покатом лбу и в уголках серых, почти бесцветных внимательных глаз собрались глубокие морщинки, выдавая его далеко не молодой возраст. «Эрнст Яковлевич», — представился он, «Майор Бородин», — протянул руку майор, «А где полковник Гонтарь?» «Иван Петрович звонил мне час назад», — бросил взгляд на часы Воротынский. «Извинялся. Он на задержании, кстати, по нашему делу. Обещал, как освободиться, сразу подскочить к нам в управление. Да вы не переживайте, я введу вас в курс дела в лучшем виде. Мы сейчас с вашими в одной упряжке пашем». «Да я, в общем-то, и не переживаю», — пожал плечами Бородин. «Ну что, сразу на Петровку или в гостиницу?» — поинтересовался водитель, когда все загрузились в черную эмку. «Давай к нам, на Петры!» — махнул рукой Воротынский. «Петры», — жаргонная. В то время главное управление НКВД города Москвы, расположенное в здании на улице Петровка, дом 38. Стояло солнечное, совсем по-летнему теплое утро. Весенняя Москва только пробудилась от сна. Звенели трамваи, поливочные машины мыли улицы и тротуары. Везде развивались красные стяги. Город готовился к встрече 1 мая. Первые москвичи, одетые легко совсем по-летнему, уже шли на работу. Рассеянно глядя на этих спешащих по своим делам пешеходов, на красивых девушек в пестрых платьях, Бородин по-прежнему думал о службе и искренне недоумевал, почему генерал-майор Евдокимов оказался на рыбалке в сопровождении одного единственного шофера и бесположенной ему по должности охраны. И почему те, кому положено было заботиться о безопасности генерала, так вопиюще, халатно и безответственно отнеслись к своим служебным обязанностям. Он с интересом посмотрел в окно машины. Сейчас его родной город жил обычной и, на первый взгляд, совсем мирной жизнью, как будто где-то далеко отсюда, в Германии и Чехословакии, в Прибалтике и Австрии, не шли в атаку и не умирали наши солдаты, не грохотали разрывы бомб и не огрызались автоматными и пулеметными очередями, отступающие по всем фронтам гитлеровцы, не зияли пустыми глазницами окон, разрушенные и сожжённые немцами города и сёла. И слава Богу, думал он, что сейчас этих чистых, залитых солнечным светом улиц Исчезли уродливые противотанковые ежи и вездесущие зенитные орудия, которыми грозно смотрела в небо военная Москва 1941 года. Теперь о войне напоминали разве что только огромные плакаты на зданиях, по-прежнему призывающие москвичей к бдительности. Вот этой самой, уже набившей всем оскомину на зубах бдительности, и не хватило как самому генерал-майору Евдокимову, так и людям обязанным обеспечить его охрану», — Горько продолжал размышлять Бородин. «Что здесь? Обычная безалаберность или хорошо продуманная операция, с успехом реализованная Абвером?» Машина промчалась по пустому в этот утренний час Ленинградскому проспекту, выскочила на улицу Горького и, свернув у памятника Пушкину налево, обогнала ряд поливочных машин». Вскоре МК остановилась перед шлагбаумом здания Народного комиссариата внутренних дел города Москвы. Москва, улица Петровка, дом 38, 6 часов 24 минуты, 27 апреля 1945 года. Пройдя через КПП и поднявшись по широкой мраморной лестнице, они прошли длинным темным коридором и вошли в кабинет Воротынского. «Товарищи офицеры!» Как вы уже знаете, начал он, когда все расположились за длинным Т-образным столом. 17 апреля сего года в 8 часов 10 минут в районе озера Сенеш в Солнечногорском районе Московской области в служебной машине ГАЗ-М1 был обнаружен труп водителя сержанта Порошенко с огнестрельным ранением в голову. Машина была закреплена за заместителем начальника тылового обеспечения МВО генерал-майором Евдокимовым. Сам генерал-майор Евдокимов пропал, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Нами возбуждено уголовное дело по двум статьям «Убийство» и «Похищение человека». У нас имеется свидетель, Мохов Эдуард Николаевич, 1918 года рождения. В то утро он рыбачил на противоположном берегу, примерно в 300 метрах от генерала. По его показаниям, генерал вместе с водителем приехал на озеро примерно в 4 часа утра, еще затемно. Там они расположились на берегу для рыбалки. Около 6 часов утра примерно в километре от них остановилась полуторка с брезентовым тентом. Свидетель отчетливо видел, как из грузовика вышли трое. Двое молодых людей в военной форме и девушка в гражданском платье с длинным, по-видимому, брезентовым чехлом в руках. Мужчины пошли по направлению к эмке генерала, а девушка направилась в лес. Гражданин Мохов утверждает, что как только двое мужчин подошли к генералу, сразу раздался выстрел. Водитель упал на снег и больше не шевелился, а генерал, согнувшись пополам, видимо, один из мужчин нанес ему удар в живот, упал на колени. Все это происходило далеко, и часть обзора свидетелю загораживала эмка генерала, так что всю картину происходящего он не видел. Но Мохов утверждает, что, по его мнению, мужчины что-то требовали от генерала. Это продолжалось довольно долго. Потом генерала подхватили под руки и поволокли к полуторке. По-видимому, сам он идти уже не мог. Тут пошел густой снег, и свидетелю больше ничего увидеть не удалось. Знаков различий на военной форме нападавших свидетель не рассмотрел. Оперативно-следственной группе, прибывшей на место, удалось частично восстановить картину происшествия. Судебно-баллистическая экспертиза пули, которой был убит сержант Порошенко, показала, что выстрел был произведен с расстояния 800 метров из винтовки Мосина, по-видимому, с использованием снайперского прицела. Винтовка, кстати сказать, при осмотре места преступления обнаружена не была. Пуля калибра 7,62 мм с остальным сердечником, вошла погибшему точно в правую височную кость. В том месте, где неизвестные беседовали с генералом, на снегу обнаружено большое количество крови. Генерала не просто били, а, по утверждению экспертов, пытали. На месте преступления, а именно в салоне МК, обнаружены красноармейская книжка и комсомольский билет, выписанные на имя сержанта Порошенко а также закрепленная за ним винтовка Мосина 1939 года выпуска и брезентовый подсумок с тремя обоймами к ней. Также с места преступления нами изъяты пистолет ТТ с одной обоймой патронов 1942 года выпуска, пистолет системы Маузер Боло 1916 года выпуска в деревянной кабуре-прикладе и с одной запасной обоймой. Оба пистолета закреплены за Евдокимовым. Документов генерала на месте обнаружено не было. Полуторка, которой воспользовались бандиты, и которая, как удалось установить в результате оперативных мероприятий, была угнана той же ночью от здания местного рыбхоза, была брошена бандитами в лесу у деревни Пешки. Там, возле деревенского кладбища, их ждала другая машина. Судя по следам протекторов МК Единственный, имеющийся пока в нашем распоряжении свидетель Мохов, добравшись до ближайшей деревни, позвонил в милицию только в 7 часов 45 минут. «Пока, собственно, это все», — развел руками Воротынский, «о чем я уполномочен вас, майор, проинформировать в рамках этого уголовного дела. Более подробно с материалами дела вас ознакомят чуть позже, а пока... Скажу прямо, я пока не знаю всей полноты ваших полномочий». Думаю, полковник Гонтарий их прояснит. Только давайте без обид. Что вы, полковник? Поднял обе руки Бородин. Какие могут тут быть обиды? Я все понимаю. Ну и хорошо. Забегая вперед, скажу, что поиск бандитов по горячим следам положительных результатов не дал. Ну вот как-то так, сказал полковник. Голые факты я вам вкратце изложил. Подробности, результаты осмотра места происшествия, результаты экспертизы. Все это вам, если сочтет нужным, покажет полковник Гонтарь. Мне же теперь хотелось бы выслушать ваши соображения. Товарищ полковник, встал из-за стола Бородин. На мой взгляд, в этом деле есть несколько странностей. Во-первых, винтовка. Почему диверсанты, я с вашего позволения сразу буду называть все своими именами, забрали ее с собой, а не утопили, скажем, в озере? И второе. «Почему генерал оказался в таком глухом месте без охраны? В самолете я внимательно изучил карту района. Насколько я знаю, военачальникам такого ранга положена личная охрана. Это я к тому, что среди этой самой охраны вполне могли оказаться сообщники диверсантов». «Майор, ну по поводу винтовки я считаю все понятно. Винтовка в руках человека в военной форме сейчас самое обычное дело, и потому никакая это не улика». Кроме того, винтовки, особенно в первые месяцы войны, выдавались тысячами, и больше половины из них были не отстреляны. Так что проверить всех, кто вооружен сейчас такими винтовками, мы не можем, поскольку на подобную проверку ушло бы очень много времени. Другое дело пуля, извлеченная из черепа сержанта Порошенко. Действительно улика. И при определенном везении, задержав подозреваемого, мы обязательно проведем отстрел из изъятой у него винтовки. Но привязать это оружие к определенному человеку все равно будет весьма проблематично. Особливо, если у задержанного будут безупречные документы и право на ношение оружия. Он просто пошлет нас куда подальше, заявив, что винтовку нашел в кустах, и будет прав на все сто. «Слушай, майор, а давай на «ты»?» «Хорошо», — пожал плечами Бородин. Так вот, теперь насчет сообщников. Конечно, и мы, и ваши сотрудники СМЕРШа, будем еще во всем этом скрупулезно разбираться. Но я хочу, чтобы ты знал одно. Сообщники исключены. Евдокимову по штату положены только один офицер по особым поручениям и двое водителей. Так вот, офицер этот, майор Коваль, он, как говорится, и охрана, и адъютант генерала в одном лице. Теперь, что касается водителей. «Порошенко убит. Второй, сержант Иванов. Незадолго до происшествия слег в госпиталь», — сообщил полковник. «Давно?» — насторожился Бородин. «Да с недели уже. Острый аппендицит. Мы проверили. Все это время он находился в Первой Градской, в хирургическом отделении. Диагноз стопроцентно подтвержден нашими медиками. Там все чисто». «А что по Ковалю?» «По Ковалю?» Полковник тяжело вздохнул и, встав, подошел к окну, все еще заклеенному крест-накрест полосами некогда белой, а теперь пожелтевшей от солнца бумаги. С минуту молча смотрел на улицу, залитую солнечным светом, потом резко повернулся и предложил. — А давай, майор, выпьем по сто граммов по старой фронтовой традиции? Не дожидаясь ответа, подошел к сейфу, повернул ключ, и достал початую бутылку коньяка и два граненых стакана. «Грузинский, пять звезд, еще довоенный!» «Послушай, майор, так уж сложилось, что и Евдокимова, и Коваля я знаю лично с 41 -го года. Тогда я еще, будучи лейтенантом, служил в Венспилской пограничной комендатуре 12-го Либавского погранотряда. Там же начинал свою службу и Коваль, заместителем пограничной заставы, по строевой подготовке. Поэтому я очень хорошо знаю и того, и другого. И могу с уверенностью сказать, что майор Коваль, как и генерал Евдокимов, смелые боевые офицеры. За обоих могу поручиться головой». «Побереги голову, полковник», — посоветовал Бородин. «Люди со временем меняются. И, как показывает практика, частенько не в лучшую сторону. Ты лучше объясни, как тогда, в начале войны, Получилось, что Венспилский порт остался в руках у немцев, причем целым и невредимым. «Согласен, этот факт в биографии генерала Евдокимова и напрягает, и настораживает одновременно», — вздохнул Воротынский. «Но только человека, несведущего, не представляющего даже приблизительно, что творилось в Венспилсе в самом начале войны. Я попробую объяснить, но сначала повторюсь» что нисколько не сомневаюсь в честности генерала Евдокимова, как и в том, что он уже наверняка не раз давал самые исчерпывающие объяснения по этому факту в компетентных органах вашим коллегам. И думаю, что они, эти объяснения, всех удовлетворили. В самое ближайшее время я и сам обязательно ознакомлюсь с тем давним рапортом генерала Евдокимова и представленными им объяснениями. Но, говоря вашими же словами, целях экономии времени? Что ж, изволь, первый налет немецкой авиации на Венспилс произошел в 4 часа 15 минут утра 22 июня, и потом уже бомбардировки не прекращались ни на час, вплоть до самого ухода наших войск из города. Приказ о минировании и взрыве Венспилского порта поступил Евдокимову, тогда еще технику-интенданту второго ранга. От начальника особого отдела Балтфлота флота капитана первого ранга Астраумова, Евдокимов должен был всего-навсего только передать пакет. Но получилось так, что буквально через несколько минут вручать, да и, собственно, выполнять этот приказ было уже некому. Понимаешь, майор, некому. Кроме самого техника-интенданта второго ранга Евдокимова, но об этом чуть позже. Я хочу, чтобы ты понял, майор, какая там была мясорубка. Если ты посмотришь на карту Латвии... Я, полковник, эту карту от корки до корки знаю. На своем собственном брюхе отутюжил. Так что не агитируй меня. Я внимательно слушаю. Так вот, на карте хорошо видно, что там, где сейчас расположен Курлянский котел, сам Венспилс, да и вся Курляндия, выглядят не более чем ненужным аппендиксом на пути немцев с запада на восток. Так оно и было тогда, в 41-м. Так это выглядит и сейчас. Все наши сухопутные войска были тогда кучно расположены, начиная от Лиепаи и потом на юг, на Шауляй, Каунас, Вильнюс, прикрывая таким образом нашу западную границу. А потому на пути к Риге сам Венспилс был тогда у немцев, что называется, совсем не по дороге. 25 июня 1941 года немецкие дивизии все же подошли к Венспилсу, которые уже несколько дней, как я уже говорил, беспрерывно бомбили. К началу войны в Венспилсе наших войск было немного. По сути, только 138-я авиабаза, на которой базировался авиаполк средних бомбардировщиков, радиостанция, отдельные части 67-й дивизии, в основном дислоцированной в Лиепое. Была также небольшая береговая батарея Балтийского флота. Которая, кстати, несколько раз успешно предотвратила высадку в Венспилсе немецкого морского десанта, а весь флот, как я уже говорил, концентрировался в Лиепае, в непосредственной близости от новой границы с Германией. Поэтому главный удар немцев на территории Латвии пришелся именно на Лиепаю. они вышли к городу 23 июня, а взять смогли только через несколько дней. 26 июня Немцы обошли Лиепою с севера. Корабли Балтфлота тогда спешно оставляли Лиепою, уходя через Венспилс на Ригу, теряя по пути транспорты и подлодки, взрывая береговые батареи. Эвакуация из него также проходила в спешке. На причалах бросали все, что не успели взорвать. Флотское имущество, орудия, технику — Так вот, на выполнение приказа ставки подготовить и осуществить подрыв сооружений Венспилского порта почти не было времени. Всего 4 дня. Но порт все же был нами заминирован. Но осуществить подрыв, когда в порту было сосредоточено так много наших войск, не представлялось возможным. Никто бы просто в то время не взял на себя такую огромную ответственность. Это как раз тот случай, когда два приказа диаметрально противоположны и по смыслу, и по замыслу. Выполнить приказ о подрыве можно было только когда будет выполнен другой, не менее важный, а полной эвакуации войск. Так вот, утром 27 июня наши части ушли из Венспилса. Часть войск отправилась на помощь нашим подразделениям, продолжающим оборонять Лиепою. Часть войск покинула Венспилс, отправляясь в Ригу по морю и по суше. Времени на подготовку взрыва у Евдокимова просто не было, и основные кабеля проложили прямо по дну Балтийского моря. И тем же утром, 27 июня, когда немцы уже входили в город, в Венспилс покидали последние уцелевшие от бомбежек пароходы «Амга» и «Марта». На марте последними уходили и мы. Пункт управления взрывом находился тогда на берегу, в котельной ремзавода, замаскированный под трансформатор. От него кабель был протянут на марту, которая стояла на рейде. Евдокимов включил питание, но взрыва не последовало. Из-за ожесточенных немецких бомбардировок взрывом где-то повредила кабель. И даже если бы Евдокимов, я или Коваль, да неважно кто, остались бы в порту, это ничего бы уже не изменило. Найти повреждение линии в столь короткий период времени было просто невозможно. Отчасти еще и потому, что, как я уже говорил, работы по минированию из-за нехватки времени проводились в основном не столько по суше, сколько по дну Балтийского моря, которое к тому времени уже буквально кишело немецкими подлодками. По роковому стечению обстоятельств, почти сразу немецкая бомба угодила в здание той самой котельной, превратив ее в дымящуюся груду кирпичей. Но марта все равно подняла якоря только тогда, когда на причале уже появились немецкие танки. Мы покидали город под их шквальным огнем, и в первые же секунды боя Евдокимов был тяжело ранен. Ему пулеметной очередью с немецкого мотоцикла разворотила левый бок, а в это время наш кораблик, бесконечно пикируя, поливали из пушек и пулеметов два мессера». «А что было потом?» — спросил Бородин. «Потом?» — полковник на секунду задумался. А не было никакого потом. К исходу 27 июня немцы полностью захватили Венспилс, а 29 окончательно взяли Лиепою. 1 июля ими была захвачена Рига. А вы? Нам буквально чудом удалось относительно благополучно достичь эстонского острова Саарима и высадиться там вместе с военными моряками. Затем Марта, с оставшимися на борту гражданскими, отправилась в Таллин. Но, насколько я знаю, туда не дошла. 29 июня корабль был атакован немецкими самолетами и потоплен. «Вот такая история», — сказал полковник. В дверь деликатно постучали. «Войдите», — разрешил Воротынский. «Я смотрю, товарищи офицеры, вы уже неплохо поладили». Рассмеялся вошедший в кабинет полковник Гонтарь, кивнув на бутылку. «Как долетели, майор?» «Спасибо. Добрались в лучшем виде», — ответил Бородин, пожимая протянутую ему руку. «Приветствую тебя, Эрнст Яковлевич. Вел в курс дела моего коллегу». «О чем разговор? Сделал все, как и просили. Мы же сейчас в одной упряжке пашем». «В одной, Эрнст Яковлевич. Как говорится, идем ноздря в ноздрю». «Однако нам пора, время не ждет, и я вынужден забрать твоего, не сомневаюсь, очень интересного собеседника. Сам понимаешь, служба. И не нужно, не провожай нас», — остановил поднявшегося было со стула Воротынского Гонтарь. «Мы дорогу сами найдем, не заблудимся». Москва, улица Держинского, 2, 8 часов 48 минут, 27 апреля 1945 года. Значит, долетели нормально? Еще раз зачем-то поинтересовался полковник Гантарь. Едва они вышли из кабинета Воротынского. Кстати, твоим родителям я уже позвонил. Предупредил, что несколько дней будешь в Москве. Не нужно, не благодари. Полковник Воробьев попросил: Ну что, в общих чертах представляешь обстановку? Задал полковник вопрос и, не дожидаясь ответа, продолжил: Где твои орлы? В гостинице? Ну и правильно. Пусть отдохнут хоть немного, на чистых простынях, так сказать. Вопросы по делу остались?» Снова начал сыпать вопросами полковник. Но те, что возникли, Эрнст Яковлевич разъяснил. А так неплохо было бы почитать материалы дела, только не милицейские, а наши. А вот это правильно. И хотя я сам сказал, что сейчас мы работаем с ними в одной упряжке, некоторой информацией делиться даже с Муром не можем». «Просто не имеем права». «Слушаю вас», — тотчас понимающий кивнул Бородин, уже чувствуя охотничий азарт. «Итак, двое из нападавших, как ты уже знаешь, были в нашей военной форме и имели безупречные документы. Предварительно они установлены нами как майор Никитин Алексей Петрович и сержант Ветров Алексей Иванович». А откуда эта информация и такая уверенность в отношении их документов? Их что, кто-то видел? Именно, в самую точку. Дело все в том, что генерал рыбачил не в глухом месте, как мог бы подумать, глядя на карту непосвященный человек, а, наверное, в самом безопасном месте Подмосковья. То есть генерала похитили прямо из особо охраняемой зоны. Курсы выстрел. Слышал о таких? Вот именно там, где все это произошло, и расположен полигон курсов. «Высшие стрелково-тактические курсы усовершенствования командиров пехоты выстрел?» — ахнул Бородин. «Но, насколько я знаю, еще в 41 году их эвакуировали куда-то в Челябинскую область. Подразделение вернулось на прежнее место уже три года как, еще в 42 году, но об этом позже. Теперь тебе понятно, по какой причине я умолчал на Петровке о некоторых деталях этого дела?» И почему мы отдали Воротынскому только одного свидетеля, Мохова? Более-менее понятно. Но полковник Воробьев, мой непосредственный начальник, уверял меня, что с убойным отделом в этой непростой ситуации мы будем работать в одной упряжке. Да и вы сами... Конечно, в одной, майор, а как же? Иначе и быть не может. Вот только территория объекта под названием «Курсы выстрел» особая. Понимаешь? И в настоящее время там проходит обучение целых пять генералов генерального штаба и проникновение на эту территорию немецких диверсантов, да еще похищение генерала — событие, прямо скажем, не просто чрезвычайное. Опера из отдела по борьбе с бандитизмом, ребята лихие, и методы их работы соответствующие, а тут особый подход нужен. С наскока разобраться не получится. Нападавшие действовали дерзко, но... Как-то уж через чур спокойно. Словно работали не под самым носом нашей контрразведки, а у себя дома, где-нибудь в Восточной Пруссии. Очень похоже, что у них там есть свой человек, свое лежбище. Согласись, очень удобно. Чужих там нет, свои сто раз проверены, все друг друга знают, дружат порой семьями. На территории курса «Выстрел» расположены не только учебные корпуса и огромный полигон для стрельб. Это целый военный городок, с жилыми многоквартирными домами для преподавательского и обслуживающего персонала, помещениями бытового назначения, даже лодочная станция своя есть. Кстати, часть квартир до сих пор пустуют, Многие еще не вернулись из эвакуации. И есть недвусмысленное указание проверить и при необходимости очистить всю эту территорию от немецких агентов. Итак, что мы имеем на сегодняшний день? 17 апреля сего года на территорию номер 4 курса выстрел через КПП номер 1 в 5.30 утра проследовал грузовой автомобиль ГАЗ-АА с номерным знаком МЕ-00-78. Согласно показаниям рядового Сенькина и сержанта Новака, дежуривших в это время на КПП номер 1, в машине находились трое. Это предварительно установленные нами, как я уже говорил, майор Никитин Алексей Петрович, и сержант Ветров Алексей Иванович. Оба по документам являются военнослужащими Управления продовольственного снабжения, главного интендантского управления. Запросы по месту службы на них уже отправлены. На пассажирском сиденье рядом с сержантом Ветровым, управляющим автомобилем, сидела молодая женщина в белом халате, накинутом поверх телогрейки. Описание находившихся в машине со слов Сенькина и Новока составили? «Обижаешь, майор. Конечно, субъективные портреты и оперативно-розыскные ориентировки по нашему ведомству и НКВД разосланы, но, к сожалению, они мало что нам дают. Проверили по книгам розыска — пусто. Согласен. Человек в военной форме, как правило, вообще не запоминается свидетелем. Другое дело — девушка». «Девушку свидетели действительно описали в самых мельчайших подробностях», усмехнулся полковник. Немаловажный момент сержант Новак вспомнил, что она держала на коленях плотно набитый армейский вещмешок с написанной на нем химическим карандашом цифрой 26. Девушка представилась кладовщицей рыбхоза «Сенеж» и предъявила гражданский паспорт и пропуск на имя Суворовой Елизаветы Петровны. И фамилия, и данные, указанные в паспорте, в пропуске и товарной накладной полностью совпадали. Пропуск был ей выдан за подписью заместителя начальника Солнечногорского НКВД Потапова. Он в настоящее время арестован. Свою вину упорно отрицает. Твердит, что из его кабинета накануне пропало несколько чистых бланков. Ждем заключения графологической экспертизы его подписи. Так вот, гражданка Суворова действительно в настоящее время работает на складе рыбхоза «Сенеж», но машины с продукцией рыбхоза никогда не сопровождала. Этим делом у них занимаются экспедиторы, как правило, мужчины. Как пояснил на допросе директор рыбхоза, это делается для того, чтобы подсобить, если что, водителю при погрузке или разгрузке товара. Так вот, оказалось, что несколько дней назад у гражданки Суворовой подрезали на центральном рынке в кляну сумочку и вместе с кошельком увели паспорт. О чем, кстати, гражданка Суворова сразу написала заявление в милицию. При проведенной очной ставке ни рядовой Сенькин, ни сержант Новак, как и следовало ожидать, девушку, проследовавшую на интересующем нас автомобиле через КПП номер один, Суворовой не признали. «Но воспользоваться при проходе через КПП чужим паспортом слишком рискованно», возразил Бородин. «Слишком велика вероятность нарваться на знакомых. А если бы ее, настоящую Суворову, знал в лицо, к примеру, Сенькин или Новак?» Риск, конечно, был, но, думаю, небольшой. Дамочка прибыла из эвакуации только неделю назад. До войны проживала в Серпухове, и в Солнечногорске пока никого толком не знает. Понятно. Совершенно очевидно, что сумочку с паспортом мог подрезать у Суворовой только Урка. Мне думается, нужно подключать к розыску местную милицию Клина, ориентировать местных оперативников на положительный результат. Пусть отработают все клинские колхозные рынки, перешерстят все местные малины, активизируют работу с осведомителями. Все равно лучше них эту работу никто не сделает. И по вещмешку. Милицию уже подключили. Военным ориентировку на розыск хозяина вещмешка дали. Военная прокуратура тоже уже занимается. По машине есть что-нибудь? Машина по документам числится за тем же местным рыбхозом «Сенеж». Груз, согласно накладной, несколько бочек соленой сельди находился в кузове. Согласно показаниям рядового Сенькина, при проверке документов все трое вели себя спокойно, уверенно, и проверки явно не боялись. Что интересно, кладовщица все же показала сержанту Новаку смутно знакомой, однако где и при каких обстоятельствах он ее видел, сержант вспомнить не смог. После проверки документов машина беспрепятственно проследовала на закрытую территорию и находилась там до 6 часов 30 минут, после чего также беспрепятственно покинула территорию курсов через тот же КПП номер 1 «А что по Сенькину и Новаку?» — спросил Бородин. «И тот, и другой служат там с начала войны. Были вместе с курсами выстрел в эвакуации в Челябинской области. С ними же вернулись обратно». «Оснований в чем то подозревать их я не вижу». Воротынский сказал, что машину обнаружили у деревни Пешки. «Уже есть результаты осмотра?» — спросил Бородин. «Есть, но кроме бочек с селедкой и куска старого брезента со свежими следами крови, под которым, вероятно, и прятали генерала при проезде через КПП, там ничего не нашли». Записка по ВЧ. «На ваш запрос от 17.04.45 года сообщаю, что майор Никитин Алексей Петрович, 1908 года рождения, и сержант Ветров Алексей Иванович, 1918 года рождения, в настоящее время находятся в командировке в Гродненской области Белорусской ССР по распоряжению начальника ГИУ. ГИУ — Главное интендантское управление Красной Армии. В запрашиваемый вами период, а именно 16-17 апреля сего года, Данные военнослужащие не могли находиться в Московской области. Местонахождение майора Никитина Алексея Петровича и сержанта Ветрова Алексея Ивановича в настоящее время нами устанавливается. Панкратов.